Глава шестая Почему ты так сильно хотел играть именно свинг? Ты знаешь, на радио был час граммофонной музыки. Нет, конечно, ты не знаешь об этом. Но так было. Тогда многие семьи сидели у своих радиоприемников и слушали музыку, которая играла. Это был джаз? Альвар смеется. Нет, к сожалению, это были в основном классическая музыка и аккордеон. Приходилось слушать Бетховена и игру на баяне. А если каким-то образом просачивался джиттербак, что-то среднее между буги-вуги и рок-н-роллом, все ахали от удивления. Альвар наглядно демонстрирует реакцию, и Стефи улыбается. Да чего ж забавно морщинистый старик, сидя на вращающемся стуле, рассказывает о тех временах. «А почему тебе самой так интересно?» «Потому что мне нравится павел Рамель. Больше всего». «Да, он очень хорош». «Но в первый раз я услышала его, когда он уже умер». «Правда?» Мне было семь лет. Мама поставила его пластинку и... «И джаз захватил тебя!» Лукаво улыбается Альвар. «Больше всего мне понравился кокос, но сейчас мне больше всего нравится блюз кузнечиков и шаловливый тромбон». Она задумывается на мгновение. Папа ничего не понимает в этой музыке, потому что ему нравится рок. «Мама отдала мне эту пластинку, но разрешила слушать ее только в моей комнате». «И это хорошо, потому что у меня появился проигрыватель». «Да», — говорит Альвар, глядя в левый угол комнаты. «В наши дни тот, у кого был свой граммофон, был счастлив». Стефи встает и подходит к граммофону в углу, нежно касается его, Заглядывает в воронку, которая кажется запыленной. «Это же граммофон, да?» «Конечно. Один из лучших. Но он был приобретен много позже. В Бьорке у нас не было граммофона, только радио. А в доме тети Хильды были одни скатерти». В доме тетушки Хильды действительно было полно вязаных скатертей и салфеточек. Отыскать место, где они договорились встретиться с тетей Хильдой, оказалось несложно. И это при том, что он все время повторял про себя «Осо Гаттон so 140», «Осо Гаттон so 140». Тетушке Хильде было 74 года. Вместе они добирались гораздо дольше, чем если бы он решил найти ее дом сам. Как только они вошли в квартиру, Альвар сразу же обратил внимание на пыльные скатерти, лежавшие на каждой свободной поверхности. Он не стал ничего спрашивать, хотя ему было любопытно. Списал все на возрастные причуды Хильды. Быстро осмотревшись, Альвар понял, что радио тут и не пахнет. «Осугатон 140». — повторил он снова, — не забыть бы адрес. «Тетя Хильда, вы знаете, как добраться до Осугатон?» Она посмотрела на него так, будто он чумной или немец. «Не стоит тебе туда соваться». Альвар даже и не помышлял объяснять, куда на самом деле ему надо было попасть. Вместо этого он сел на стул, указанный тетушкой, и героически отказался от суррогатного кофе, мол, после него он становится слишком непоседливым. Старушка как-то сразу приободрилась. «У тебя наверняка есть с собой что-то из еды?» «Да, папа дал мне кое-что. И еще талоны». С началом Второй мировой войны в Швеции были введены... Талоны на некоторые продукты питания, они назывались рационированные, то есть самые важные в рационе, чтобы избежать голода и спекуляций. Она почувствовала себя еще лучше. «Так приятно видеть тебя здесь! Надеюсь, ты разумный молодой человек!» На этот вопрос можно было ответить только утвердительно. «Конечно, тетя Хильда!» Альвар держал руки под контролем, чтобы случайно не забарабанить по столу. Она разрешила ему спать на кухонном диванчике и первым делом убрала со спинки десять вязаных салфеточек. Альвар был высоким парнем, но тетушка Хильда сочла, что он сможет как-то уместиться. «Как только он найдет работу, будет частично оплачивать аренду», сказал он ей, как велели родители. Разобравшись со всем, тетушка оставила Альвара одного в кухне и стало тихо. Но все равно не так, как в Бьорке, где по ночам царила мертвая тишина. Ночь в стокгольмском доме — это целая симфония. Скрипят кровати, орут малыши, кто-то взбирается по ступенькам, с позаранку к работе приступают сборщики мусора. Альвар лежал на диванчике, скрестив ноги, и слушал «Стокгольм». Этим утром он проснулся еще ребенком, которого собирали в дорогу мать и отец. Вечером он был уже молодым человеком, по сути, стокгольмцем. Эта мысль волновала сердце и мешала уснуть. «Наличка», — повторил он про себя, коснулся пальцем края дивана и теперь тихонько выбивал ритм. Похожий на джаз. Когда Стеффи вернулась домой, все уже отобедали и сидели перед телевизором. Папа спросил, где она была. «У друга». Джулия недоверчиво посмотрела на нее. «У тебя же нет друзей». «Да что ты знаешь?» «Ничего. Да мне и все равно. Кроме того, что ты врешь». «Перестань», вздохнула мама. «Стеффи, разогрей себе еду!» «А ты, Джулия, будь добра, сложи свое постиранное белье!» По телевизору показывают знаменитостей, танцующих с профессиональными танцорами. Эдвин лежит на полу и, подражая им, машет руками. Стеффи заходит в кухню, накладывает спагетти с мясным соусом и разогревает в микроволновой печи. Джулия подбирается сзади как тень. «Почему ты врешь?» «Я же сказала, что была не одна». «Ладно. И как ее зовут?» Стефи молчит. Она стоит спиной к сестре. Соус начинает пузыриться в микроволновке. «Это он!» — торжествующе произносит Джулия. Стефи не отвечает, и Джулия развивает свою мысль. Это парень. Я так и знала. Или на самом деле не знала. Стефи вытаскивает спагетти и наливает стакан молока. Ладно, говорит Джулия. Я все равно разузнаю. Все тайное становится явным, сестричка. Это какой-нибудь ботаник, да? Стефи ест спагетти. Мясной соус немного пролился на стол. Все очень вкусно. Над Бьёрке висит мёртвая тишина. Но где-то в Стокгольме раздаются звуки джаза. Может быть, даже в Карлстаде? «Я всё выясню», — повторяет Джулия, выходя из кухни. В гостиной перед телевизором сидят мама, папа и Эдвин. Член жюри разговаривает со звездной парой, блондинка-танцорша и мужчина, который, по мнению Стефи, смахивает на известного футболиста. «Меня впечатлило, что вы осмелились стоять на месте в танго. Не все идут на такой риск». Эдвин поднимается и упирает руки в бока. «Я тоже умею неподвижно стоять!» Стефи проходит в свою комнату, ставит самую старую песню Повела Рамеля. Сорок второго года, когда Альвар уехал в Стокгольм. Может, ее в то время крутили по радио? Слышатся звуки фортепиано и вокал, а затем ближе к концу вступает кларнет. Но в ее голове звучит басовая партия. Она могла бы взять гитару, но не делает этого. Альвар не мог взять в руки ни одного инструмента, когда лежал на диване, и чувствовал, как джаз заполняет его всего. Думает она и ложится на кровать. Иногда достаточно просто почувствовать, как сильно хочется играть.